Глава 14. Сон сняло, как рукой. О том, что ноги, не привыкшие к таким марафонам, предательски ныли, а на душу опустился долгожданный и заслуженный покой, Гуров забыл мгновенно и начисто. Он спиной ощутил, как Полонский входит на его территорию. Разулся, не спрашивая, хотя едва ли разувался, входя к себе или к кому-то из паствы, вроде Олежа Максимова. Выставляя добычу на столик между углом дивана и креслом, Наблюдал краем глаза за гостем. Сегодня что-то произойдет. Такие люди не забегают от скуки на чай. Как ты узнал, где я живу? Ты тут не живешь, ты не местный. Это съемная квартира. Но ничего, прилично. А Джей осматривался, как дикий зверь, выпущенный лесниками из мешка в человеческом жилище. Цепка, замечая, считывая, впитывая каждую мелочь. Гуров даже ощутил неловкость за то, как сильно это место отличается от его настоящего дома. За то, что сейчас Джей еще до конца не уверенный в том, стоит ли ему доверять, ищет подсказки там, где их нет и быть не может. За стеной сосед-старик натужно закашлялся, и художник вздрогнул. В другом мире, кажущемся сейчас нереальным и далеким, где живут Маша и Чита Кричко, где люди получают зарплату, а не гонорары, и где близких называют друзьями, а не менеджерами. Так реагируют разве что на выстрелы. А Джей зябко поежился, но потом все же решительно снял толстовку. Под ней обнаружилась футболка зеленого цвета с наполовину вытертым принтом на груди в виде носорога. Потому, насколько она вытянутая и выленившая, Гуров понял, что носит хозяин ее не перед каждым, а, скорее всего, просто в ней спит. Он знал о Джея не полную неделю, но уже понимал, что это вполне в стиле парня. Когда решение было принято, он просто натянул на себя первое, что подвернулось под руку, отмахнулся от охранников и вышел в ночь. «Тебя сдал тот участковый, Виктор. Мои парни, когда я сказал, что тебя нужно найти, раздобыли мне твой настоящий адрес, домашний, и телефон супруги, домашний рабочий. Она красивая. Ты не говорил, что женат». Гуров оторопел. С непосредственностью любопытного ребенка. Полонский навел о нем справки и говорил сейчас об этом так, будто подобное в порядке вещей. «Дыши, мужик, дыши», — сказал себе полковник. Раз Маша не позвонила, значит, никто ее не побеспокоил. А Джей просто заглянул в замочную скважину, прежде чем довериться. Понял, что его провели, и нашел настоящую скважину, а не ту, что ты предложил ему при знакомстве. Ты знаешь о нем такое, о чем не рассказывают лучшим друзьям. Осознанно или нет? Но он уравнял ваш счет. Ты влез в его жизнь без спроса. Он влез в твою. Ты не спрашивал. Да! Я много о чем не спрашивал. А надо было. Гуров никогда не обращал внимания на то, как громко тикают. Буквально грохочут в этой квартире настенные часы. Можно было подумать что Светлана Валентиновна не захотела жить здесь сама, а сдавала комнату только из-за них. Лев прокашлялся и спросил, стараясь говорить мягче. Взвинченная до предела напряженность Полонского уже начинала его беспокоить. Если ветер случайно стукнет форточкой об решетке на окнах, парень, пожалуй, взорвется. Может, присядешь? Нужно попробовать расслабиться. Я не могу. Хорошо. Гуров согласился как если бы действительно говорил с ребенком или подростком, нездоровым и перепуганным до смерти. Поднялся на ноги. Стараясь не делать лишних движений, направился в кухню. «Чай будешь? Или все же йогурт?» «Чай, спасибо». Сердобольная квартирная хозяйка снабдила постояльца не только посудой, но и необходимым минимумом, вроде соли и сахара. В маленьком холодильнике не горела лампочка. Зато в уютной стеклянной вазочке имелся мед. Гуров решил не интересоваться, какой именно чай предпочитает знаменитость. Приготовил и выставил на столик в зале две большие кружки с черным, мед и ложку. Полонский попытался ходить от окна до выхода из комнаты с чаем. Но вскоре задумка Гурова принесла свои плоды. Художник сел. Пока чай остывал, просто держал посуду и смотрел то в стену, то в пол. Потом принялся пить, заедая чай медом. Гурова удивило то, что, принеся в чужой дом полный пакет сластей, Полонский к ним не притронулся. Он выпил свой чай, съел весь мед и сидел теперь, воскребая ложкой сладкие остатки. Внезапно Лев все понял. И когда это произошло, название фестиваля показалось ему смешным и поверхностным. Ангел идет домой. Но у него никогда не было дома. Более того, он домовец. Понятия не имеет, ни каково это иметь свой дом, ни как строить отношения или семью. Прикончив и чай Гурова, Аджей задышал ровнее. Плечи его опустились. Гуров ждал. То, о чем парнишка хочет рассказать, не сумеет сорваться с языка, если он не будет полностью готов. Извини, что я назвал тебя ментом. Извинение принято. Ты не первый, мне не двадцать лет. Поэтому не бери особенно в голову. И извини, что солгал. Я хотел понять для себя, мог бы ты сделать это или нет. Невинно прозвучавшие слова повисли посреди маленькой, тускло освещенной комнаты. За окном стоял тот темный час, когда самые отъявленные гуляки уже побеждены сном, и листья на деревьях неподвижны, как неживые. Но даже в такие минуты сложно себе представить, Чем человек может настроить против себя другого человека настолько, чтобы оказаться замурованным заживо? Молчание не успело стать вязким, как грязь, когда Аджей произнес, решившись. «Я их знаю, Лев. Всех троих. И скажем прямо, если бы я был психом, причины убить их у меня бы были. Мохов водил меня смотреть на трупы. Стоял рядом и не сводил с меня глаз». Казалось, что если я вдохну слишком резко, он меня закует прямо в морге. А от нее, от женщины, была такая вонь. У Мохова была какая-то мазь белая. Он нанес ее себе на ноздри, и вроде запах беспокоил его меньше. Мне не предложил, разумеется. Потом был допрос. Потом он потащил меня в морг снова. И так по кругу. Я понятия не имел, что мумии бывают не сразу полностью сухие. В детстве же кажется, что они сразу сухие, без потрохов и в бинтах. На деле все немного иначе. Гуров пошуршал пакетом, достал оттуда шоколадку наугад, надорвал упаковку, привстал из кресла и вложил лакомство Аджею в руки. Не погружайся туда снова, Аджей. Это уже прошло и не повторится. Обещаю. Завтра я пойду с тобой. И мы с твоими юристами не позволим больше Мохову над тобой издеваться. Расскажи мне об этой женщине, пожалуйста. Как ее зовут? Кем она была?» Полонский кивнул благодарно. Откусил шоколадку. Поерзал, устраиваясь удобнее. Откинулся на спинку дивана. Посмотрел Гурову в глаза, будто впервые. Будто не было снисходительного благотворителя в пропахшей отчаянием квартирке Максимовых или блистательно самоуверенного стримера, красавца, любимца русского и европейского интернета. Полонский начал рассказывать, а Гуров, подумав, достал из пакета бутылку йогурта. Коростылева Альбина Никитишна была полной уже тогда, когда маленький Аджей увидел ее в первый раз. Воспитанник детского дома имени Шульженко понял, что с новой воспитательницей мира не будет, в тот момент, когда она заявила, что звать его именем, указанным в документах, много чести, и самовольно перекрестила в Андрея но имя было меньшим из бед. Детей помещают в детские дома, не имея цели сделать их счастливыми. И работать туда идут люди редкой специфики, потому что не каждый сумеет изо дня в день смотреть на чужое одиночество, вслушиваться в постоянный, въевшийся в беленые стены, безмолвный крик о помощи. И задерживаются в детских домах или люди с очень большим сердцем, или не имеющие его вовсе. Альбина Никитишна стала старшим воспитателем, а после и директором заведения за неполных четыре года. Была она женщиной тучной, некрасивой и, по всей видимости, никого никогда не любила. Судя по тому, что муж ее сбежал с молоденькой хорошенькой, о чем не таясь говорили при детях няни и уборщицы, мир разуверить Альбину Никитишну в том, что он прогнил насквозь, не спешил. Может поэтому, а может нет, но женщина испытывала жгучую неприязнь к тем, кто требовал сочувствия, начиная от детей и заканчивая мышатами и птенцами, которых воспитанники находили во время прогулок. Но более всего ненавидела эта глубоко несчастная женщина красоту. Ничего из ряда вон выходящего о ежедневном быте сирота Джей не рассказал. Плохо кормили, лишали сна особенно активных, чтобы не было сил на проказы. Били тонкой, гибкой деревянной линейкой по ногам, спине и шее. Но все это бледнело в его воспоминаниях на фоне попыток директрисы втолковать маленькому, упрямому Аджею, что он никто и ничто. Всем на свете обязан государству и ей лично. И не спесь, не смазливая мордашка ему не помогут. Уж она-то видит таких, как он, насквозь. И ничего, кроме панели, либо вульгарного паразитизма, его в жизни не ждет. Разговоры эти успокаивали Альбину Никитишну, проливались целебным бальзамом на какие-то глубокие, неизвестные парнишки-сироте душевные раны, оттого повторялись с завидной регулярностью и длились часами. А Джей терпел и лишь наблюдал за тем, как менее смышленных, талантливых и точно не таких красивых, как он, мальчиков и девочек разбирают по семьям, увозят в больших машинах, с разноцветными шарами, привязанными за длинные белые нити к блестящим ручкам. Он понял, что потенциальные усыновители просто не знают о нем и не узнают никогда. Так Аджей перестал надеяться. Вторым трупом оказался Микоян Гагик. При жизни Гагик был лишь немногим старше Аджея и мечтал сделать карьеру на поприще журналистики. В ту пору Аджей уже вырвался из-под власти Сифонова, покинул родину и занялся построением карьеры. Накопленных денег, естественно, не хватало, и известность была нужна Полонскому быстро, ибо ничто, кроме известности в кругах художников без академического образования, не могло взвинтить цены на его работы до желаемого уровня. «Кажется, я понимаю. Это ты о том периоде тусовок до утра и героинового шика?» Гуров улыбался. Он давно покончил со своим йогуртом и, расслабившись теперь в кресле, вслушивался в слова неожиданной исповеди. А Джей сидел, скрестив ноги по-турецки, и с величайшим вниманием рассматривал, кажется, свои носки. Услышав вопрос, усмехнулся и чуть сильнее сутулился, но продолжил. «Я был молод, Лев, и мне были нужны деньги. Становиться ангелом и сеять добро на публику можно только после того, как та самая публика заинтересовалась тобой и твоей жизнью». В мире полно хороших людей. Вот только на этих тихих доброхотов всем плевать. А люди должны были запомнить мое имя любой ценой. Мне нужны были просмотры, как это сейчас называют. Многие действительно талантливые живописцы всю жизнь преподают изобразительное искусство в школах. И спиваются. Потому что не умеют заявить о себе. А я еще и совсем не гений. И помочь мне могла только хорошая стратегия. А Джей? с решительной улыбкой поднял голову, дерзко задрав подбородок. Игуров живо представил себе, как взорвало это лицо светскую хронику. Чем занимается обладатель такой внешности, редко интересует тех, кто хочет украсить свое мероприятие колоритным персонажем. А парень еще и не дурак, фотогеничен и вроде занимается искусством, то ли натурщик, то ли скульптор. Для такого образа жизни необходима железная печень и стальные нервы. Но Полонскому было чуть за двадцать, и все это у него имелось. У него появился первый в жизни агент. И именно он посоветовал добавить образу дразнящий привкус скандала. Так, в гардеробе Аджея появились узкие кожаные брюки и куртки-косухи, покрытые шипами и стразами. Будущий ангел тратил все заработанные деньги на дантиста и идеальными белоснежными зубами прогрызал свой путь через терник звездам. «Я подружился с парочкой». Она была визажистом, он грезил лаврами великого модельера. Жизнь после развела нас, а потом и их. Получилось ли у них что-то или нет, я до сих пор не знаю. Но именно они сделали меня блондином, и одевался я тогда как... Полонский сделал паузу. И когда Гуров понял, что тот стесняется обличить свой образ точным и правдивым словом, рассмеялся. Весело и от души. А Джей тоже смеялся закрыв лицо руками. «Чего ты хохочешь? Я так жил, и схема работала, Лев. После почти двух лет у Сифона получать деньги лишь за то, что ты оделся как клоун и позволил себя припудрить, да это было для меня праздником. И вскружило голову, если прямо говорить. Порядочные люди вроде тебя и слов таких не знают, на кого я был тогда похож. А еще ты вряд ли в курсе, что в ночных клубах, в туалетах, В кабинках есть пошлейшие стеклянные полочки. Что по замыслу дизайнеров должно на них помещаться, никто не знает. Может, пластиковая карта или стакан. Но на самом деле ничего не помещается на них, кроме таблеток или пары полосок белого порошка. Я исколесил всю Европу и постсоветское пространство. Был во всех популярных местах, в которых стоило быть. А запомнил только вспышки камеры эти полочки. «Я бы не прошел ни одного допинг-контроля, Лев. И это сказывалось на моем поведении. Именно на этом этапе карьеры у звезды появляются первые хейтеры. У тебя есть что-нибудь в холодильнике?» «А?» Переход темы был таким неожиданным, что Гуров не сразу понял, что именно Аджей имеет в виду. «Ты принес полный пакет сладкого и теперь хочешь меня объесть?» «Пельмени сгодятся». «Пельмени, так пельмени». Джей просиял и когда хозяин отправился на кухню готовить поздний ужин или же очень ранний завтрак, поднялся и пошел следом, продолжая говорить. Чем больше Гуров слушал, тем больше радовался тому, что судьба пронесла чашу шоу-бизнеса и богемы мимо него. Молодой и наглый, а Джей Полонский выбивал себе контракты и место под солнцем. Гагик Микоян делал то же самое и, видимо, решил, что преследование яркой и не сильно впечатляющей с морально-этической стороны Новоявленной звезды ему поможет. Копался в нижнем белье. Следил за каждым шагом. С кем Аджей здоровался за руку. И с кем завтракал. От кого принимал экстравагантные подарки. И чьим обществом нарочито пренебрегал. Все досконально изучалось. Перевиралось. Обливалось грязью. И подавалось читателям и зрителям на блюде с голубой каймой. Тебе с бульоном? Да, спасибо. Но видишь ли, в чем загвоздка, Лев? Они возвращались в комнату, держа в руках по тарелке с исходившими ароматным парком пельменями. У Гурова с горчицей и майонезом, у Полонского с бульоном и зеленью. В свете бездельников, вроде меня, таких журналистов десятки. Некоторым из них даже платят и специально сливают пикантные подробности. Я и в морге-то узнал микаяна только потому, что внешностью он был примечательный. Запала в память. Высокий, смуглый. Нос, как плавник у акулы. Но ничего особенного, того, что могло бы вызвать ярость и желание отомстить, он обо мне не писал. Когда пришло время становиться ангелом, все мое прошлое, даже сомнительные его стороны, пошло в дело. Запои, ломки, срывы, реабилитация, все. Я скрыл от людей только историю с сифоном, а Джей притих, увлекшись пельменями. Гуров смотрел на него и понимал, что парень не знает, как поблагодарить. Груз, который Гуров снял с его плеч, не измерялся словами. Сифонов же был мертв, и собрать новый компромат на Аджея больше некому. Кем бы ни был таинственный убийца, смерть эта оказалась художнику на руку. Хотя ничего подобного тот не желал. И Гуров решил, что акцентировать особое внимание на месяцах, что Аджея работал на Сифонова, не станет. Ему нравилось слушать художника хотя бы потому, что, рассказывая о себе неприглядную правду, тот не ищет жалости. Это заслуживало уважения, как и то, во что Джей Полонский в итоге перековал свое прошлое. Лев собрал последним пельменем остатки горчицы, отправил его в рот. А проживав, сказал, «Я тебе потом обязательно расскажу, как мы с Сизом искали эти фотографии». «Обязательно». Он снимков не видел, и файлов у него не осталось. Просто в курсе, что я искал что-то для тебя, и все. Витя хороший парень. Ты продолжай, пожалуйста. Спасибо. Слово было сказано неожиданно просто, без лишней патетики. Полонский тоже доел и, наконец, смог снова взглянуть гурову в лицо. Я открыл конверт перед кабинетом Мохова. И встал, как вкопанный. Мне Вадик в спину влетел. Юристы уже ждали внутри, без них совсем бы пропал. На вопросы отвечать нужно. А у меня руки тряслись, я двух слов связать не мог. Гуров сходил на кухню за чаем, а вернувшись, увидел, что Аджей раскрыл коробки с печеньем и кексами и снова способен говорить. И остался только Быков. Аджей негромко, сыто вздохнул. Он стоял у окна и смотрел на то, как тьма снаружи редеет в молочно-синие сумерки. Но с Быковым... Все и вовсе просто. Труп было уже не опознать, но имя и фамилию я запомнил еще с тех пор, как мы свели знакомство. Он был медбратом в местном наркодиспансере. Я тогда как раз здесь лечился. И обнаружил, что мужик этот ворует вещи пациентов. Наркоманам и алкоголикам кто поверит, даже если они заявят, что, мол, что-то и пропало, верно? Но я к такому сервису не привык и решил с ним потягаться. Он получил в итоге выговор. А я? я Язву желудка и один анафилактический шок. Еле откачали. В моих лекарствах обнаружили вещества, на которые у меня была аллергия. Дело, естественно, замяли, несмотря на то, что у меня с Быковым была настоящая война. Но что может пациент против чести белого халата? Может, они его премии лишили, я не знаю. В какой-то момент он перестал появляться на посту в свою смену. Я осведомился, где он. И главный врач мне сказал, что его отстранили от работы до тех пор, пока моя терапия не завершится. Мол, интересы пациентов в первую очередь. И... все. Конец истории. С его уходом путаницы с моими таблетками и капельницами закончились. И через некоторое время я о нем просто забыл. Помолчали. Сумерки за окном становились серо-розовыми. А Джей вернулся к дивану. Сел, снова поджал ноги. Взял себя длинными пальцами за щиколотки. «Они все просто ушли из моей жизни, Лев. Никому из них я не желал смерти, даже Сифонову. Он был большой сволочью. Но ведь я сам тогда к нему пришел. И если подумать, то были люди, ранившие меня гораздо глубже. Ты мне веришь?» «Верю», — просто ответил Гуров. Чай закончился, и его клонило в сон. «Но по всему выходит, что убийца как бы мстит за тебя». «Возможно, даже считает, что защищает тебя. Только вот методы у него странные». «И выбор жертв», — кивнула Джей, подобравшись. Его сон будто и не брал, и Гуров заподозрил, что парень рассказал не все, что хотел, и лишь подбирается к самому важному. «Поверхностно мыслит он, что ли? Или использует ту информацию обо мне, что я рассказывал о себе сам, что можно было прочесть в СМИ?» Да, там грязь, но вещей и личностей для меня на самом деле значимых не знает никто. Я должен был говорить людям правду для того, чтобы они поверили в меня. Иначе мой пример как человека, справившегося с зависимостью, не вдохновил бы никого, не выглядел бы достоверно. История Коростылевой довольно типична. О Быкове ты мог рассказать в любом интервью. Гуров стал рассуждать вслух и с удовольствием заметил... Насколько Джей в ходе его мысли заинтересован. И именно, так же, как и Микоян оказался примечателен лишь тем, что сам приехал в Аниск, охотясь за очередной сплетней. Именно это меня и беспокоит, Лев. Гуров повернулся к Полонскому и чуть наклонился вперед, приглашая того продолжать. Света они погасили и говорили теперь негромко, в рассеивающемся полумраке. Такие разговоры до утра не происходят часто, — подумал он. Такие ночи нередко меняют жизни. Полонский собрался с духом и действительно сказал то, чего не говорил до этой минуты никому. Я девушку встретил, хорошую. В интернете познакомились, встретились, и завертелось все. Она даже не знала, кто такой Джей Полонский. Сказал, что имя редкое, и все. Она по образованию инженер. Из семьи, где было пятеро детей. Представляешь? Скромная, домашняя. Я таких, как она, никогда не видел. Съехаться хочу с ней. И в перспективе жениться. Знаешь, как она готовит? Так это же здорово. Пробормотал Лев, думая совсем о другом. Внезапно мысль его заработала с удвоенной силой. И сонливость снова вымила из сознания. Ничего здорового в этом нет, Лев. Ты мозгами-то раскинь. Ничего хорошего. Глаза у Аджея снова были огромными, как плошки. Как в самом начале, еще до пельменей, йогурта и чая. Сейчас он действительно выкладывал Гурову причину, из-за которой пришел к его порогу. Я хочу уйти из тусовки. Волосы отрастить своего цвета, жить нормально. Как ты, как все. Иметь свою семью. А не решать бесконечные проблемы в чужих. Но ты на место убийцы себя поставь, и выйдет так, что ангел больше никогда не вернется домой. Перестав вдохновлять всех, писать картины, снимать стримы, я перестану быть ангелом. Из-за нее. Настя в опасности. Люди, которых он убивал до этого, вредили мне. Но Настя, в его воспаленном мозгу, убьет саму идею ангела. Я больше никогда не вернусь в Анейск. Картину последнюю закончу и не ногой сюда. Сифона больше нет, мне ничто больше не грозит, и ничто не держит здесь. Я пока ты фотографии мне не отдал, сам не понимал, насколько я ненавижу этот город. Ты делал заявление о том, что уходишь? Нет, я лишь упоминал о том, что этот фестиваль может быть последним, без подробностей. Но рано или поздно он узнает. Он убивал их тогда, когда мог и хотел. Независимо от лунного цикла или чего-то подобного, так? Между убийствами Быковой и Коростылевой прошли годы, и за это время его навязчивая идея не потеряла актуальности. Что помешает ему найти нас?»